Лендровер проехал десять ярдов, прежде чем Тембо поднял руку. Кен тут же выключил лебедку. — Что там еще? — пробурчал Феннель. Тембо подошел к якорю и внимательно осмотрел его. — Неужели этот черный обезьяна мне не доверяет? — возмутился Феннель. — Не стоит горячиться, — успокоил Кен и, достав из кармана носовой платок, вытер потное лицо. Тембо вернулся на перемычку. — До самого узкого места четыре ярда! — крикнул африканец. Барабан лебедки снова завертелся, и тут случилось непредвиденное. Дорога размокла от дождя, и под тяжестью автомобиля поползла вниз, увлекая машину за собой. Феннель попытался удержать кузов, но, чувствуя, что его тянет в пропасть, отскочил на пологий склон. Взглянув на перемычку, он увидел, что лендровер исчез. Темба, выкатив глаза, смотрел вниз. Феннель взял себя в руки и подошел к отвесной стене. Лендровер качался на тросе четырьмя ярдами ниже. Кен стоял на спинке переднего сиденья, держась руками за ветровое стекло. Далеко внизу растелялась долина. В то же мгновение Феннель заметил, что барабан медленно отходит от бампера. Лезь на барабан, заорал Лью. Кен, бампер отрывается! Лезь на барабан! Кен перелез через стекло и, улегшись на капот, схватился за одну из стальных опор барабана, затем подтянулся повыше. Едва он успел взяться за трос, как барабан отделился от лендровера, и машина рухнула. Кен повис на тросе. Тембо схватился за верхний конец, начал тянуть трос на себя. Дрожа с головы до ног, Феннель поспешил на помощь. Несколько мгновений спустя Кен вылез на перемычку и тяжело дыша сел. «Теперь потопаем пешком наверняка», — охотник заставил себя улыбнуться. Гей внимательно следила за выражением лица Герди, стараясь понять по коротким репликам, что же произошло. Наконец пилот выключил рацию и посмотрел на мисс Десмонд. Дорога провалилась, они потеряли лендровер. Кен чуть не погиб. Он ранен? Нет, но дальше пойдут пешком. Их ждет нелегкая прогулка. Они дойдут? Вероятно. Я свяжусь с ними через два часа. А снаряжение? Они разгрузили машину, прежде чем попытались проехать перемычку. Как они вернутся назад? Заберем их в вертолет, а как иначе? Думаю, долетим. Значит, не так все плохо? Им лишь придется немного пройтись? В такую жару небольшое удовольствие. Может, эта жирная обезьяна похудеет? Вы сможете ощипать птицу, Гэри? Нет, а вы? Я тоже. Значит, охота на цесарок отменяется. Пообедаем ветчиной с фасолью. Гея встала. — Искупаюсь. Пойдете со мной? Гарри нахмурился. Я беспокоюсь за них. — Сейчас мы им ничем не поможем. Пойдемте купаться.